Глава 2. Архангельск. Прошлой ночью. Сара сидела за своим рабочим столом и готовилась к ритуалу. Да. Активацию метки души Сара считала таинственным ритуалом. Когда Ники предложила выполнить довольно сложное задание за неплохое вознаграждение, Сара тут же согласилась. С ее меткой души было тяжело накапливать котики, поэтому предложение Ники было очень кстати. Выслушав само задание, Сара воодушевилась. Оно было очень интересным. По сути, ей не нужно никого кошмарить. Необходимо внушить людям, что они побывали в одном небольшом городке с блеклым названием «Певик». Сара поискала в интернете, но нашла лишь несколько упоминаний об этом городе. Самое обычное поселение в Нижнеградском княжестве. Единственное, что можно выделить, там живет довольно много азиатов. Сара прикрыла глаза и сконцентрировалась. Впервые она будет использовать метку души таким образом, и ей было волнительно. Она выбрала два ключевых слова — Город Певек и Азиат. Во сне жертва окажется в этом городе, и там с ней произойдет неприятный случай, связанный с Азиатами». Наконец, Сара активировала метку души и посмотрела на фотографию пухлого лысеющего мужчины, который работает в ведомстве здравоохранения мелким чинушей. Сара прикрыла веки. Она видела, что именно будет сниться мужчине. С ним случился неприятный случай. Его машину обмочили два парня. Ох, как же он тогда разозлился. Вроде ничего страшного, но именно подобные моменты имеют шанс застрять в памяти. Нечто выбивающееся из обыденного. Спустя полчаса Сара сменила фотографию. Теперь пора приступить ко второй жертве. Столица. Квартал Ломоносовых. Наше время. Александра волновалась. Сегодня клан опробует эликсир развития ядра, и если все получится, она будет вознаграждена. Сильно вознаграждена. Отец на клановом совете лично пообещал ей, что в случае удачи она станет первым чемпионом клана. Титул чемпиона — это не просто громкий статус. Александра получит лучшие ресурсы клана. Ей откроют доступ в большинство хранилищ с артефактами, каждый месяц она будет получать самые качественные препараты. Переедет в элитный особняк, полный профессиональных слуг. Это не говоря о такой мелочи, как сильное увеличение ежемесячного пособия. Но главное, ей, как первому чемпиону, управления дадут один из малых боевых отрядов клана. После этого все победы и достижения отряда будут числиться именно в плюс Александре. Она даже знала, кого попросит. Штурмовой отряд «Красная молния», который возглавляет несравненная Ингетиль. Отряд состоит из ста человек, среди которых 30 магов, 5 гранд и 25 мастеров. Любой именной отряд — гордость клана. Людей в такие отряды набирают чуть ли не с детства, их учат убивать. Они проходят через специальные тренировки и методики, которые тщательно охраняются каждым кланом. Конкретно Красная Молния не раз и не два доказывала свою силу. Этот отряд выполнял очень сложные задания, с которыми не каждый архимаг справится. Александра сидела за столом и размышляла над тем, насколько ее жизнь изменилась. Раньше она была обычной девушкой со слабым талантом, которую хотели повыгоднее продать Маяковским. Сейчас же у нее есть все шансы получить у личное пользование именной отряд. А ведь Сингой она с детства восхищается, с того момента, когда услышала разговор отца и деда про операцию Красной Молнии на Черном Континенте. Потеряв половину состава, отряд уничтожил вражескую базу, на которой находились пятеро магистров и два десятка гранд-мастеров. А ведь Красная Молния — не диверсионный отряд, а штурмовой. Александра волновалась. Ее не пустили в место, где будет проводиться прием эликсиров. Кстати, один из тех, кому достанется снадобье — ее родной дядя, которого она очень уважает. Он магистр, но из-за высокого таланта у него нет шанса стать архимагом. Точнее, не было. Экран смартфона засветился, появилось сообщение. Александра тут же его прочитала и радостно улыбнулась. Все получилось. Я сел в кресло и устало потер глаза. Лишь с шестой попытки мне удалось создать нужный вирус. Слишком уж у него сложная формула. «Выглядит как-то просто», — заметила Мия. Она сидела на столе и рассматривала пробирку, на дне которой виднелся клочок белого тумана. «Да, просто», — кивнул я. «Как там дела у Сары?» Прошлой ночью она уже начала работать. Нужные люди обработаны. Еще дня три-четыре, они точно будут уверены, что побывали в нашем городке. Ну и отлично. Тогда этой ночью начнем действовать. Я еще успевал на вечернее занятие, поэтому быстро собрал свои вещи, покинул Ахиллес и телепортировался в общежитие. Студенты продолжали обсуждать хранителя тайны фокусника, но уже не так активно. В стране каждый день случается что-то новое. Например, сегодня в новостях рассказывали про одного солдата, который в одиночку уничтожил зомби мага с силой грандмастера. Обычный человек смог убить такого противника. Нечасто подобное случается. Конечно, там много нюансов, весь его отряд был уничтожен, а зомби мак ранен и небрежен, но это не умаляет его подвига. Были и другие новости, чуть менее громкие, но тоже обсуждаемые, поэтому мне и приходится так спешить с апофеозами. Двух недель хватит, чтобы даже самая громкая новость исчезла из инфополя. Во время занятия написала Ира, предложила встретиться. Я согласился, но с условием, что она придет ко мне. Не хочу отменять ночную вылазку. После занятия я встретил Иру, мы погуляли, поужинали и пошли ко мне. А уже ночью, когда Ира спала, я отправился в Нижний град. Разумеется, перед этим усыпил подругу, чтобы она не проснулась у мое отсутствие. Нужный мне человек, мужик из ведомства здравоохранения, жил в небольшом многоквартирном доме. Я легко проник к нему в квартиру и вошел в спальню. Он лежал на кровати и хмурился. Наверняка снится что-то плохое. Ну, с меткой Сары по-другому и быть не может. Я подошел к нему и достал пробирку, поднес ее к носу мужчины и открыл. Из стекляшки медленно выплыл туман, который был легко поглощен жадными ноздрями. Вот и все. Нулевой пациент готов. Я вернулся в общежитие, использовал на Ире порошок восстановления и лег рядом. Теперь можно и поспать. К следующему утру не произошло ничего значимого. Никто не заметил появления новой болезни в граде Я вел себя как примерный ученик. Ходил на занятия и слушал преподавателей. Параллельно думал над тем, как вернуть обсуждаемость профессора. Фокусник и хранитель тайны так на слуху. Но совсем скоро о них вновь будет говорить вся страна. Артур Грейк проседает, но это неудивительно и без меня тем хватает. А вот профессор держится лишь на блоках. Они продолжают страдать от наркотиков, и от этого их ненависть ко мне не слабеет. Естественно, я говорю про здоровых членов клана, наркоманов без разницы на профессора. «Как дела на фронте?» — спросил я, сев в кресло, только пришел после второй лекции. «Не очень», — отозвалась Мия зомби продолжают пребывать, а наши соседи с каждым днем все меньше им мешают. — Уверена? Они же не дураки. понимают, что если хоть одна страна падет, всему миру может наступить конец. — Уверена? Я покачал головой. Гиперборея — самая большая по площади страна, но в то же время она самая маленькая по численности — не больше трехсот миллионов людей. Или, если говорить иначе, 300 миллионов потенциальных зомби. Такую армию даже Восточный Союз с их миллиардом не потянет. «Думаю, они уверены, что страна Сафона выстоит», — усмехнулась Мия. «Заодно и послабее станет немного». Первый маг родился в одной из стран, которые раньше занимали территорию нынешней Гипербореи. Он сам придумал название для новой страны, но она появилась раньше всех остальных. Поэтому соседи называют Гиперборею страной Сафона. «Зомби собирают новый флот, кстати», — добавила Мия. «Еще месяц-два, и начнется новая атака на Архангельское княжество». «К тому времени многое может измениться», — задумчиво сказал я. «Можешь мне прислать всю информацию по нынешнему состоянию флота?» Готово. Хочешь снова использовать дыхание дракона? Посмотрим. Пожал я плечами. Благодаря заказу Ломоносовых в ближайшее время проблем с камнями душ не будет. Так что можно и профессору вмешаться. Главное — найти подходящую цель. Камни душ — ресурс ограниченный. А если я хочу создать что-то масштабное, придется сильно потратиться. Тот же источник очищения потребовал аж тринадцать камней, а дыхание дракона — 10. И это я не говорю о подготовке, камнях библиотеки души для создания формулы, камнях сути артефакторики, для переплавки артефактов. Поэтому нужно найти момент, когда мое вмешательство будет максимально полезно и эффективно. «Пока подходящих целей не вижу», — задумчиво сказала Мия. Сражения идут каждый день. Где-то ситуация лучше, а где-то хуже. Я сел за стол и открыл ноутбук. Сейчас я изучал информацию, которую прислала мне Мия. После проникновения в сети Есениных, ее возможности по получению полезной информации значительно увеличились. Мия передала мне самую актуальную сводку со всеми картами на сегодняшний день. Смотри, я указал пальцем на одну из карт. «Видишь?» «Мертвые земли на границе с Восточным Союзом», кивнула Мия. «И потоки зомби, которые стягиваются туда...» «Вот, смотри, это неделю назад...» «Я переключил картинку...» «А это две недели назад...» «Вот вчера...» «Входящих в мертвые земли зомби сильно меньше, чем выходящих...» «Вот почему военные отметили эту точку как одну из самых опасных», — протянула Мия. «Теперь поняла. В сводках они про это не писали. Рано или поздно из этих мертвых земель выйдет огромная армия мертвяков. Тогда-то и можно сделать ход. Дыхание дракона тут не очень подходит, но у меня есть кое-что на примете». «Что?» — полюбопытствовала Мия. «Потом увидишь», — усмехнулся я. «Держи меня в курсе этой ситуации. Пока Ломоносову не отдадут вторую партию ко камней душ, я все равно ничего не смогу сделать. Но, надеюсь, успею». После вечерней лекции, когда я шел навстречу с Ирой, Мия сказала. «Роман спрашивает, можно ли ему вступить в церковь Богознаний. Он хочет стать учеником одного из старших иерархов». «Лилит сможет организовать встречу, если ты разрешишь. Только вот надо ли это тебе?» «Ученик старшего иерарха», — прошептал я. «Изначально я планировал сделать из Ромы эксклюзивного артефактора, который будет приносить мне деньги. Но те суммы, которые сможет делать Рома, они сильно мне помогут. А вот если он проникнет в церковь». «С кем?» — тихо спросил я. Затем улыбнулся и махнул Ире, которая стояла у фонтана. Коллеги нейтралов или прогрессоров? И с теми, и другими. Пусть будут нейтралы». «Поняла». Старший иерарх из коллегии нейтралов — вероятный будущий гранд Мак и апостол башни созидания. Рома со своим талантом имеет все шансы стать преемником такого человека. Странно даже, что Лилит нашла на него выход. На следующее утро, когда я проснулся, Мия обрадовала. «В граде заметили появление странной болезни. Пока нет паники, просто недоумение». «Ну и хорошо», — улыбнулся я. В прошлом мире клан Грейк был гораздо влиятельнее, чем в этом. Но и более бесчеловечным, конечно. Так вот, после разрушения клана я смог проникнуть в хранилище, и там, среди прочего, нашел рецепт очень странного яда, который создали последователи одного святого, проложившего собственный путь сновидений. К слову, по легендам, его метка души была очень похожа на метку Сары, только имела больше власти над снами. Но это не главное. Яд назывался просто — Кома. Он вводил человека в глубокий сон, из которого можно вытащить только с помощью особого антидота. Сильно позже ради апофеоза я переработал этот яд в смертоносный вирус. Он передается воздушно-капельным путем и распространяется очень быстро. На первых порах симптомы больных не выглядят опасно, небольшая слабость и легкая температура. Но главное, людям просто хочется спать дольше. Сперва они спят по 10 часов вместо восьми, затем по 12 часов. И с каждым днем все дольше и дольше. Спустя неделю после заражения человек впадает в глубокий сон, который может сравниться с комой. Если вовремя не дать антидот, человек засыпает навсегда. Чтобы вирус вошел в силу и стал заметен, мне нужно несколько дней, я уже потом можно и начать действовать. Три дня я следил за ситуацией. Покидал Академию мызредка ради тренировок и чтобы доработать план. Собрать кровь и ДНК людей для Сары, установить дорожные знаки на дороге в городок, уничтожить кое-какие бумаги в кабинете мэра Нижнеграда и в архиве, ну и прочие мелочи. А ситуация в Нижнеграде накалялась. Ведомство здравоохранения уже объявило о появлении крайне опасного вируса. Специалисты начали работать над вакциной, но до положительных результатов им очень далеко. А люди продолжали заболевать, их сон становился все дольше. «Думаю, можно закрывать первый апофеоз», — сказал я, внимательно изучив новости. На улице уже был вечер, я недавно вернулся с тренировки. «Мне кажется, лучше еще подождать. Тогда мы можем не успеть, и появятся жертвы», — покачал я головой. «Тебе надо быть жестче», — вздохнула Мия. «Ну, ладно, давай начинать». «Утром снимем ролик», — кивнул я. Столица. Квартал Булгаковых. Лимона разбудил звонок. Он поморщился и мысленно выругался. В последнее время он был весьма раздражительным. Все из-за статьи Вестника Гипербореи, из которого все узнали, что у воскрешенных меняется элементальный баланс. После этого князь пригласил Лимона к себе и прямо сказал, что ситуация сейчас для него скверная, существует реальная опасность, и попросил пока не возвращаться в академиум. Как бы не хотелось Лимону отказаться, но он не стал этого делать. Понимал, что князь прав, поэтому остался дома и лишь изредка выходил наружу, чтобы навестить полевую поликлинику, куда доставляли раненых и убитых. В такие моменты Лимону казалось, что князь его тупо использует. «Да», — буркнул Лимон, взяв трубку. «Ты еще спишь?» — удивилась сестра. Ночью раненых привезли, я работал. «А, поняла. Фокусник новое видео выпустил, Он И правда украл город. Там да не просто украл. В общем, я тебе скинула. Посмотри обязательно!» «Опять этот клоун!» — проворчал Лимон. «Это фокусник. Потом обязательно позвони, хорошо?» «Ладно», — буркнул Лимон. Он знал свою настырную сестру, проще пойти у нее на поводу, тем более ему и самому немного интересно. Он что, правда город украл? Бред какой-то. Лимон перешел по ссылке, ему открылось видео. Фокусник, одетый во фраг безупречного кроя и белоснежную рубашку с черной бабочкой, стоял, опираясь на трось с серебряным набалдашником. Его лицо скрывал искусный грим, белая пудра и черные тени вокруг глаз придавали ему сходство с театральной маской. высокие черный цилиндр и белые перчатки завершали образ английского джентльмена викторианской эпохи. «Приветствую вас, зрители», — фокусник поклонился. Лимон хмыкнул, заметив сильную смену образа. «Я решил украсть город». — продолжил фокусник. — И сделал это. Камера плавно отдалилась и поднялась в воздух, показал очень странное поселение. Оно было мертвым и очень чистым. Все здания блестели от чистоты. Такого просто не бывает. Камера резко вернулась, фокусник неспешно зашагал по улице. «Я нахожусь в городе Певек», — пояснил он, — «который в Нижнеградском княжестве». Лимон не сдержался. Он поставил ролик на паузу и вбил в поисковик название города. Ему открылся официальный сайт и несколько фотографий. Лимон посмотрел их, ему стало не по себе. Он видел группу азиатских школьников напротив здания школы, видел другие фотографии на всех живые люди. И знакомые строения. Лимон полазил по сайту города и ощутил, как холодок пробежал между лопаток. Он вернулся к видео. Около минуты фокусник чинно шагал по улице, а камера иногда показывала стерильные здания. У Лимона все тело покрылось мурашками от такого зрелища. Наконец фокусник остановился и поднял трость. Камера взмыла в небо, открывая вид на комплекс серых зданий, окруженных двойным забором с колючей проволокой. Несколько блоков были соединены между собой крытыми переходами. У главного корпуса виднелись автомобили с логотипами ведомства здравоохранения. На въезде располагался КПП с дезинфекционным шлюзом для транспорта. Явно какая-то лаборатория. Камера вернулась к фокуснику. Он приподнял свой цилиндр и сказал «Именно тут был разработан сонавирус. Не благодарите». Фокусник легко поклонился, и видео завершилось.